Восьмая. Лицо Горгоны Конан бесшумно пробирался через лес серых статуй, крадясь вдоль темных проходов между ними, подобно дикой кошке. Тусклый свет мерцал на широком лезвии острой сабли в его могучей руке. Глаза его беспрестанно вращались в ожидании неотвратимой опасности. Это место пахло смертью. Дух ужаса витал в воздухе подземелья. Конан уже почти жалел, что позволил Иношу уговорить себя предпринять рискованное путешествие под своды черного храма, Он не был ни искупителем, ни святым, ни посланным богами, дабы освободить охлад от проклятия. Единственной его целью была кровавая месть. Но старый мудрый шейх сказал ему много слов и все-таки убедил взяться за это дело. Инош указал на два факта, справедливость которых была неоспоримой. Во-первых, Поскольку Конан оказался в пределах города, он не мог его покинуть, будучи прикованным к его стенам чарами черной магии. Так будет до тех пор, пока не сгинет королева-демон. Во-вторых, предатель-заморец находится в темнице черного храма и вскоре должен предстать перед богиней. Участи его не избежать им всем, жителям Ахлата, и, соответственно, ему, Конану, если зло не будет уничтожено. И потому Конан прошел секретными подземными ходами, показанными и ношем. Миновав тяжелые бронзовые ворота, он оказался в просторном зале, погруженном в таинственный полумрак. Как и заморец, Конан с удивлением подметил мастерство, с каким были исполнены причудливые серые статуи, но, в отличие от него, он знал ответ этой страшной загадки. Он отводил взгляд от каменных лиц, на которых запечатлелось выражение безмерного ужаса. Ему тоже был слышен печальный плач, вскрики и смех бывших людей, Когда он приблизился к центру зала, то эти звуки стали более отчетливыми. Глазам предстал золотой трон и странное существо, на нем восседавшее. Конан на бесшумных ногах подкрался к этому роскошному креслу. Одна из статуй внезапно заговорила, обернувшись к Кемерийцу. Испуг едва не обратил его в бегство. Мурашки поползли по коже, и крупные капли пота выступили на лбу. Затем он понял, откуда исходили кошмарные звуки. Его сердце вновь содрогнулось от ужаса и отвращения. Люди, стоявшие близко к трону, были не совсем мертвы. Головы их еще продолжали жить. Тела окоченели до шеи, печальные глаза двигались на живых лицах. Пересохшими губами умоляли они пришельца пресечь их страдания одним милосердным ударом сабли. Даконана вдруг долетел пронзительный дикий крик. Он узнал, хорошо знакомый ему, голос Варданиса. Неужели богиня прикончила его врага раньше, чем он свел с ним счеты? Одним прыжком обогнув трон, кемериец очутился у его подножия. Ужасное зрелище открылось глазам. Вардане стоял перед троном. Глаза его вылезли из орбит, а губы что-то лихорадочно шептали. Слышался скрежет камня. Конан невольно посмотрел на ноги изменника. Старый серый налет покрывал их от стопы до колена, и взбирался наверх. Живая плоть врага белела, умирая. Серая волна продолжала подниматься, и стопы уже окрасились мертвенным цветом камня. Варданис пытался сдвинуться с места, но не мог. Его голос перерос в леденящий душу вопль. Глаза впились в лицо Конана, и было в них нечто что опять повергла кемерийца в ужас. Королева на троне рассмеялась сухим шелестящим смехом. На глазах у Конана ее мертвое, скелетоподобное тело наливалось жизненным соком. Руки, ноги, лицо... Все, что было доступно его взору, принимало нормальные очертания. Коричневая кожа стала мертвенно-бледного оттенка, напоминая цвет настоящей живой плоти. Каждый глоток жизненной энергии, который Гаргона делала от тела Варданиса, наполнил жизнью ее собственное тело. Кроме Митра, прошептал Конан. Все внимание королевы вампира сосредоточилось на полуистощенном заморце. Она не замечала Конана. Она быстро расцветала. Плавные черты бедер и груди обозначились под пыльными одеждами. Она взглянула вперёд вытянув вперед свои красивые, молодые руки. Ее влажный красный рот раскрылся, и Конан услышал мелодичный, чувственный смех здоровой женщины. Тем временем Варданис окоченил до пояса. Конан не знал, истощит ли богиня все его силы сразу или оставит наполовину живым, как тех, кто кто стоял блестрона. Заморец был молод и энергичен. Наверное, его жизненные силы были роскошным пиром для королевы-вампира. Когда серая волна достигла груди задыхавшегося Варданиса, тот еще раз закричал. Более ужасного крика, исходящего от человека, Конан еще не слышал. Реакция его была инстинктивной, будто пантера выпрыгнул он из своего убежища за троном. При тусклом свете сверкнула сталь его клинка, и отсечённая голова Варданиса покатилась по мраморному полу. Потрясённое ударом, обезглавленное тело зашаталось и упало. Раздался грохот. Иконону увидел, как ударившееся озем тело разбилось вдребезги. Так погиб Варданис-предатель. Конан никогда не мог потом сказать, что побудило его нанести свой смертельный удар. Жажда мести или милосердия к беззащитному существу. Конан обернулся к богине и медленно поднял на нее свои глаза.